Архитектор ответил не сразу и долго смотрел на Джемса, смущая его пристальностью своего взгляда. Она видела дом, но я не знаю ее мнения. Взволнованный, сбитый с толку, Джемс уже органически не мог остановиться. а Сказал он, «Видела. Значит, она была здесь с Сомсом?» Басини ответил с улыбкой, «Нет, не с ним». «Как? Она приезжала одна?» «Нет, не одна. Так с кем же тогда?» «Вряд ли мне следует рассказывать, с кем она приезжала». Джемсу, прекрасно знавшему, что Ирен приезжала с Суизином,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 и, взяв зонтик чуть повыше шелка, зашагал по террасе. Заворачивая за угол, Джемс оглянулся и увидел, что бассейний медленно идет за ним, крадется вдоль стены. Мелькнула у него точно кошка. Джемс не ответил архитектору, когда тот приподнял шляпу. Выйдя на дорогу и скрывшись из виду бассейний, Джемс совсем замедлил шаги. Сгорбившись больше обычного, худой, голодный, обескураженный, побрел он на станцию. Глядя на его печальное возвращение, пират, может быть, пожалел, что так круто обошелся со стариком.